Десять. Странствуя по земле Волонской, Уллиншпигель убедился, что принцу нечего здесь рассчитывать на какую-либо помощь. Так он добрался до окрестностей города Бульона. Здесь по пути стали ему попадаться все горбатые, всякого возраста, полые состояния. Все были с большими четками, которые они перебирали с благоговением. И молитвословия их звучали, как скваканье лягушек в пруду. В теплый вечер были здесь горбатые матери с уродливыми ребятишками на руках, между тем, как остальной выводок того же вида цеплялся за их юбки. Горбуны были на холмах и горбуны на полях, и повсюду видел в Леншпигель фигуры горбатых, остро очерченные на ясном небосклоне. Подойдя к одному из них, он спросил, — Куда направляются все эти несчастные люди, мужчины, женщины и дети? Тот ответил, — Мы идем к усыпальнице святого Ремакля, чтобы вымолить у него то, о чем мечтает наш сердце, а именно, чтобы он убрал с наших спин этот унизительный груз. — А не мог святой Ремакль, — спросил Уллиншпигель, — милости водоровать и мне то, чего жаждет мое сердце, а именно убрать со спины бедных общин кровавого герцога, тяготеющего на них точно свинцовый горб, — Святому Римаклю не дано снимать горбы, неспосланные им наказания, — был ответ богомольца. — А другие он снимал? — спросил Улиншпигель. — Да, если они не застарелые, тогда совершается чудо исцеления, и мы справляем веселые празднества всем городом И каждый богомолец жертвует серебряную монету, а иногда целый золотой флорин исцеленному. который уже стал святым, и от этого чудесного исцеления и молитва которого за... от других скорее доходит до неба. — Почему же, — спросил Улиншпигель, — богатый господин Римакль взимает плату за свое лекарство точно какой-нибудь жалкий аптекарь? — Безбожный путник, он покарает тебя за такое кощунство, — ответил богомолец, яростно потрясая своим горбом. — Ой, — простонал Улиншпигель и скорчился в три погибели, упав под деревом. — Вот видишь, если святорий мака карает, то карает жестоко, — сказал богомолец, глядя на него. Улиншпигель извивался, скреб свою спину и стонал. — О, преславный угодник, жальсь надо мной! Это наказание! Я чувствую адскую боль между лопатками. Ой — Ой-ой-ой, прости, святой макаль Уйди, богомольец, уйди! Дай мне здесь в одиночестве выплакать мою вину и покаяться, как отца убийцы Но богомолец уже бежал оттуда вплоть до большой площади города Бульона, где было сборище всех горбатых. Здесь, дрожа от ужаса, он прерывающимся голосом рассказывал. — Встретил богомольца, стройный был, как тополь, хулил святого, сразу вскочила опухоль на спине, горб, очень болезненный. При этом известие богомольцы подняли восторженные крики. святой римакль если ты можешь нагружать горбами значит можешь и снимать их убери наши горбы святитель римакль между тем олленшпигель убрался из под своего дерева проходя по опустевшему предместью, он увидел что у входа одного кабачка метаются на полке два свиных пузыря повешенный здесь в знак панч кермис колбасного производства как это называется в брабанть взяв один из этих пузырей он подобрал лежавший на земле хребет сушеной комбалы надрезал себе кожу и напустил крови в пузырь потом надул его завязал и привязал его на спину а к нему прикрепил кости комбалы с этим украшением сгорбленной спиной трясущейся головой и дрожащими ногами точь точь старый горбун явился он на площадь богомолец бывший свидетелем его падения увидев его закричал вот он богохульник и указал на него пальцем и все сбежались посмотреть на несчастного лишьпигель жалобно тряс головой и говорил ах я не достоин ни милости ни сострадания убейте меня как бешеную собаку и горбатые радостно потирали руки говоря нашу полку прибыла отплачиваю я вам за это злопыхатели Бормотал сквозь зубы Уллиншпигель, но с виду терпел все покорно и говорил. — Не буду ни есть, ни пить. Хотя бы от этого мой горб все сильнее твердел. Пока свидетель Римакль не исцелит меня так же, как покарал. И слух о чуде дошел до каноника. Это был человек большой, пузатый, осанистый. С высоко поднятым носом он, точно корабль, прорезал толпу горбатых. Ему указали уллин и он обратился к нему. — Итак, это тебя, любезный, — поразил бич святого Ремакля. — Так точно, ваш преподобие, — ответил уленшпигель — Именно меня. Я хочу, как смиреннейший богомолец, вымолить у него, чтобы он избавил меня, если ему угодно, от этого свежего горба. Почуяв в этих словах какую-то хитрость, каноник сказал. — Дай пощупать твой горб. — Пощупайте, ваше преподобие, — ответил Улиншпигель. Сделав это, каноник сказал. — Он совершенно свеж и еще влажен. — Надеюсь, однако, что святой Римакль будет милостив к тебе. — Следуй за мной. Улин шпигель пошел за каноником и вошел с ним в церковь. Следом за ними бежали горбатые, крича. — Вот он, проклятый! Вот, богохульник! Сколько весит твой свежий горб! Сделаешь из него ранец собрать в нем гроши. Всю жизнь ты издевался над нами, потому что ты был прямой. Теперь наш черед славу святому Ремаклю. Улиншпигель, не произнося ни слова, шел, склонив голову за каноником. Они вошли в маленькую часовню, в которой стояла мраморная гробница, покрытая большой мраморной плитой. Расстояние между гробницей и стеной... часовне было не более двух ладоней. Толпа горбатых богомольцев проходила береницей между надгробием и стеной, протискивая горбы к мраморной плите. Они верили, что этим способом избавиться от горбов, и те, которым удалось потереть свой горб о мрамор, не пускали следующих. И они дрались, но бесшумно, ибо по святости места они решались обмениваться лишь толчками из-под тишка. Каноник приказал Улиншпигелю влезть и стать на мраморном надгробии, чтобы его видели все богомольцы. Улиншпигель ответил «Я один не сумею». Каноник подсадил его и стал рядом с ним и приказал ему опуститься на колени. Так и сделал Улиншпигель и оставался так, склонив голову. Каноник же вдохновился и звучным голосом начал проповедовать. «Дети и братья во Христе!» У ног моих вы видите безбожнейшего, гнуснейшего богохульника, которого покарал святитель Римакль своим гневом. Юлий Шпигель, ударив себя в грудь, сказал, — Конфетеор, каюсь. — Некогда, — продолжал каноник. — Он был прям, как древ калибарды, и хвастался этим. — Вот он теперь. сгорблен и сагбен под ударом небесного проклятия. — Конфитеор, — сказал Улиншпигель, — спаси меня от горба. — Да, — продолжал каноник, — да, великий чудотворец, святой Римакль, ты, сотворивший с твоей преславной кончины тридцать девять чудес, сними с этих плеч бремя, тяготеющее над ними. Дай нам за такое исцеление возгласить тебе хвалу во веки веков! «Ин сеакула секулорум!» «И мир на земле тем горбатым, которые покорны!» И хором возгласили горбуны. «Да, мир на земле тем горбатым, которые покорны! Мир горбатым! Передышка от уродств! Свобода от оскорбления! Сними с нас горбы, святитель Римакль!» Каноник приказал Уллиншпигелю спуститься с гробницы и потереть горб, о край надгробья. И Улин шпигель исполнил это, неустанно повторяя «Мия кульпа, мой грех! Конфитеор, избавь меня от горба!» И у всех на глазах он терся горбом. «Смотрите на горб! Он треснул! Смотрите, поддается! Справа он тает! Нет, он влезает обратно в грудь!» Горбы не тают, они входят обратно во внутренности, из которых вылезли. Нет, они втягиваются в желудок, и в течение восьмидесяти дней служат там пищей. Это подарок, который святитель жалует исцеленным. А куда девают старые горбы? Вдруг все горбатые издали разом страшный крик, ибо Уллиншпигель изо всех сил уперся в край надгробия, и пузыри лопнул. Кровь, бывшая в нем... Промочила рубашку и большими каплями падала на пол. Выпрямившись и вытянув руку, он кричал «Исцелен!» И все горбатые кричали разом. «Святой Ремакль благословил его! К нему он милостив, к нам суров!» «О, святитель, избавь нас от горбов! Жертвует тебе теленка, а я семь баранов, а я охотничью добычу за целый год!» «Я шесть окороков. Я отдам мой домик церкви. Избавь нас от горбов, святитель Ремакль!» И они смотрели на Улиншпигеля завистью и почтением. Один из них хотел пощупать, что у него там под курткой, но каноник сказал, «Там рана, которую нельзя выставлять на свет». «Я буду молиться за вас», — сказал Улиншпигель. «Да, богомолец», — заговорили все горбатые разом. «Да, вновь выпрямленный Господом». — Мы насмехались над тобой, прости нас, мы не ведали, что творим. Христос простил на кресте, прости и ты нас. — Прощаю, — милостиво сказал Улиншпигель. — Ну, возьми, вот, вот Потар, вот Флорин, примите, ваша прямая милость, вот Реал, вот Дукат, ваша стройность, не откажитесь принять этот крузат, взять рукой эти червонцы. — Уберите ваши Дукаты, — потихоньку сказал им Улиншпигель. «Дабы ваша левая рука не знала, что творит правая». Он говорил это из-за каноника, который жадными глазами смотрел на деньги горбатых, не разбирая, что там, золото или серебро. «Благодать над тобой, о благословенный!» — говорили горбатые Улиншпигелю. И он гордо принимал от них подарки, точно чудотворец. А скупые все терли свои горбы о гробницу, не говоря ни слова. Вечером Улиншпигель отправился в трактир и устроил там хорошую попойку. Однако, прежде чем лечь спать, он вспомнил, что, наверное, каноник и явится забрать свою часть добычи, если не всю ее. Он пересчитал полученные и нашел здесь больше золота, чем серебра, ибо тут было не меньше трехсот червонцев. Заметив в цветочном горшке засохший лавровый куст, он вытащил растения с корнями, и землей, положил на дно все свое золото. Полуфлорины же, потар и мелочь он рассыпал перед собой по столу. Каноник явился в корчму и поднялся наверх к Улиншпигелю. При виде священника тот скачил. — Господин Каноник, чего ради вы явились к моей недостойной особе? — Единственное, ради твоего добра, сын мой, — ответил Каноник. — Ох, — вздохнул Улиншпигель, — вы о том добре, что лежит на столе? «Именно», — ответил каноник, и, протянув руку, он сгрёб все деньги со стола в мешок, который принёс для этой цели. Один флорин, однако, он дал Уллиншпигелю, который, для видимости, жалостно стонал. И каноник спросил его, каким способом он устроил чудо. Уллиншпигель показал ему свиной пузырь и кости камбалы. Все это забрал каноник под крики и стоны Улиншпигеля, и его дать ему еще сколько-нибудь, так как путь от бульона до дамы очень далек для него, несчастного пешехода, и он, наверное, умрет по дороге с голоду. Каноник ушел, не сказав ни слова. Оставшись один, Улиншпигель уснул, поглядывая на лавровый куст. На рассвете он забрал свою добычу и вышел из бульона. поспешив в лагерь Аранского. Здесь он передал принцу все деньги и рассказал ему свою историю, пояснив, что это настоящий способ налагать на врага контрибуцию. Принц дал ему десять флоринов. Что касается позвоночника комбалы то он был заключен в хрустальный ларец и прикреплен в середине распятия в алтаре Бульонского собора. И всякий в городе знает, что в распятии этом заключен горб выпрямленного. богохольника.